Юджин не спускал глаз с ребенка. Странное овладело им чувство. Он испытывал глубокое волнение, неудержимое, щекочущее, щемящее. Он прикоснулся к ребенку. Он посмотрел на его ручонки, на личико. Какое-то сходство с Анжелой. Да, несомненно, это его ребенок. Это ребенок Анжелы. Выживет ли она? И справится ли он? Боже мой! И надо же было такому бремени свалиться на него именно сейчас. Но ведь это его ребенок. Как мог он думать, бедная крошка, если Анжела умрет, если Анжела умрет, то от всей ее долгой трагической борьбы у него останется во всем мире только это, его маленькая дочка. Если Анжела умрет, а на смену ей пришло вот это, для какой цели? Чтобы светить ему в жизни, чтобы придать ему сил, чтобы сделать его лучше, честнее? Он не находил ответа. Он только чувствовал, что невольно проникается нежностью к ребенку. «Дитя, рожденное бурей». Но Анжела, которая так близка ему сейчас, выживет ли она? Увидит ли его? Вот она лежит без сознания, неподвижная, страшно изрезанная. Доктор Ламбард, собиравшийся уходить, подошел, чтобы еще раз посмотреть на нее. Как вы думаете, доктор, будет она жить? – спросил его Юджин, прерывающимся от волнения голосом. Трудно сказать, – ответил тот с чрезвычайно озабоченным видом. Трудно сказать. Сил у нее не так уж много, слабое сердце и плохие почки – это скверная комбинация. Как бы там ни было, у нас был один только выход, и мы должны были им воспользоваться. Я рад, что удалось спасти ребенка. Сестра о нем позаботится, будет сделано все, что нужно. Он вышел из больницы, как рабочий уходит после работы к себе домой, Когда и бог, каждому из нас уходить, исполнив свое дело. Юджин подошел к Анжели. Как он сожалел сейчас о тех долгих годах взаимного недоверия, которые привели к этому. Ему было стыдно за себя. Стыдно за жизнь, за всю эту путаницу, которую она порождает. Анжела казалась такой маленькой, бледной, изможденной. Да, всему виной он. Это он привел ее на операционный стол своей ложью, своим непостоянством, своим неустойчивым характером. С известной точки зрения это попросту убийство. Тем более, что сердце его смягчилось лишь в самую последнюю минуту. Но жизнь и его не слишком миловала, да, да. Вот дьявольщина! Будь оно все проклято! Только бы Анжела выздоровела, он постарается исправиться. Да, непременно. Не ему бы говорить такие вещи, но он постарается. Право же, любовь не стоит тех жертв, каких она требует. Бог с ней с любовью, Бог с ней. Он проживет и без нее. Альфред Рассел Уолли прав Есть неведомые нам таинственные силы. Где-то есть Бог. Он царит над миром. Недаром же существуют эти могущественные темные силы. Только бы Анжела не умерла, он исправится, он будет вести себя иначе. Да-да, он станет совсем другим. Он всмотрелся в лицо Анжелы. Она показалась ему такой слабой и бледной, что он подумал, нет, она не выживет. Едем ко мне домой, просила его Миртл, которая только что приехала. Здесь мы все равно ничего не можем сделать. Сестра говорит, что она придет в себя только через несколько часов, а ребенок в надежных руках. Ребенок? Ребенок! Он забыл про ребенка. Забыл о существовании Миртл. Он думал только о той долгой мрачной трагедии, какой была его жизнь, о том, сколько зла он причинил. — Ну, едем, — устало ответил он. Близилось утро. Они вышли, сели в такси и поехали к Миртл. Но, несмотря на страшную усталость, Юджин почти не спал. Он словно в горячке метался сбоку на бок. Он встал рано, ему не терпелось поехать в больницу и узнать, как Анжела и как ребенок.